День восьмой Был э т о день или ночь, они не помнили, но, расставшись с Орловым, Агата с з и н а и д ы еще долго блуждали по лабиринтам извилистых подземных ходов, пока не выбились из сил и, наскоро перекусив, у л е г л и с ь на каменный полподземелья. Перед тем, как заснуть, кто-то сказал из них. — Слышишь, вода журчит. — Слышу. Безучастно откликнулась другая, не проявив никакого желания двигаться дальше. Когда Зинаида проснулась, Агаты рядом не было. Пошарив по тому месту, где совсем недавно лежала ее подруга, она дотянулась до фонаря. Рюкзак по-прежнему лежал в изголовье, рядом валялась пластиковая бутылка из-под воды. п о т е р е в затекшую от долгого л е ж а н и я шею, Зина поднялась и прислушалась. Шум падающей воды стал осязаемым. Казалось, что за стеной пещеры кто-то на полную мощь открыл кран, намереваясь принять ванну. Засранка! Она со вздохом взвалила свой рюкзак на спину, отрывая от пола второй за короткую ручку. Понять, откуда льется вода, было невозможно, и Зина побрела наугад по темному коридору, коря свою незадачливую спутницу за спонтанные поступки. Вскоре тоннель повернул налево, и вдалеке она увидела забрезживший неясный свет, отраженный от блестящей антрацитовой стены. Ноги невольно ускорили ее шаг в предвкушении солнца, таежной зелени и воздуха, напоенного травами леса. Каково же было ее разочарование, когда она, запыхавшись от бега и тяжелой ноши, обнаружила, что свет льется не сверху, а снизу. Прямо перед ней, в тупике, перегороженном глухой неприступной стеной, зияла из пола дыра, в которую проникали отраженные от воды зыбкие блики. Зинаида бросила мешки и прильнула к округлому отверстию, похожему на иллюминатор в самолете. Внизу, на расстоянии нескольких десятков метров, плескалось изумрудное озеро, освещенное невидимым ей источником, но, судя по бликам, это было солнце. Поверхность воды пенилась и волновалась из-за множественных маленьких ручьев, падающих вниз по скалистым стенам. Внимательно присмотревшись к происходящему внизу, она заметила девичью фигуру, стоящую по колену в воде у берега подземного водоема. — Катька! — ахнула Зинаида и заорала во всю м о щ ь Катя! Катя! — Дикий восторг обуял ее при виде потерявшейся спутницы, ради которой они вот уже несколько дней кружили по бесконечным лабиринтам проклятой горы. То ли шум воды, то ли дальность расстояния, но девушка не услышала ее призывный вопль, о чем-то переговариваясь с невидимым для Зинаиды спутником. — Боже, как же к ним спуститься? — Зина засуетилась возле отверстия, ощупывая монолитную преграду, застывшую перед ней. Ухватив рюкзаки, она бросилась назад, вспомнив, что по пути к этому месту есть еще два ответвления, разбегающиеся в противоположные стороны. Она совсем забыла про Агату, возбужденно предвкушая предстоящую встречу с пропавшими друзьями. Стараясь не разбудить спящую подругу, Агата некоторое время лежала с открытыми глазами, чутко прислушиваясь к шуму воды. Потом поднялась, потирая затылок, онемевший от долгого л е ж а н и я на неудобном мешке. Нащупав в темноте бутылку, она сделала несколько глотков, продолжая прислушиваться к мерному шуму. Ей показалось, что звук падающей воды усилился. Казалось, что свежий запах влаги доносился до этой затхлой темной дыры, в которой они оказались. Захватив фонарь, она шагнула в темноту, надеясь вернуться назад до пробуждения подруги. Перед изгибом тоннеля ее ждал выбор. Три равнозначных пещеры предлагали ей свой неизведанный маршрут. «Прямо как в сказке, налево пойдешь, коня потеряешь», — мысленно улыбнулась Агата. «Коня у меня все равно нет, так что ей терять стало быть нечего». И она решительно вошла в левое ответвление, хотя первоначально склонялась пойти прямо. Дорога имела явный уклон вниз, что не вдохновило ее, но и не огорчило. «Мимо ада не пройду». Горестная усмешка на лице словно предвещала встречу с персональным инферно, уготовленным для нее в конце этого спуска. Шум воды нарастал, как и ее волнение от надежды на возможный выход из невольного заточения, которое явно затянулось. Ослепленная стремлением поскорее достигнуть конца затянувшегося спуска, она не замечала странных теней, следующих за ней по пятам. Они скользили по замшелым, покрытым влажными пятнами бледно-розовых лишайников с водами на некотором расстоянии, не догоняя, но и не отставая от нее. Упоенная предвкушением встречи с подземным Эдемом, Агата бежала вперед, оступаясь на мелких скользких камнях, чувствуя на щеках капельки влаги который был напоен воздух пещеры призрачный свет впереди непросто манил к себе он кричал о долгожданной свободе и все в ее ликующей душе п о д г о т о в и л о с ь к встрече с необъятным простором тайги под сибирским кристально чистым бездонным небом, выбежав на узкий уступ и не успев удивиться контрасту между желаемым и увиденным. Она, повернувшись в воздухе, сорвалась вниз и упала в лазурные воды подземного озера. Теплые волны сомкнулись над головой, готовые приютить ее в ласковых влажных ладонях одну из четырех стихий, на которых держится жизнь человеческая. Отталкиваясь ногами в намокших штанинах комбинезона, Агата энергично поплыла к берегу, возвышавшемуся в нескольких метрах от нее. Положив локти на каменный парапет, она долго о т в ы р к и в а л а с ь беспечно бултыхая ногами в воде после невольного купания. «Верни стрекозу», — вкратчиво раздалось над ухом. Ледяной холод вмиг сковал тело. Голос, интонации, главное — запах. Все говорило о том, что это была она, та женщина, явившаяся ей памятной ночью в Ярославской квартире. Исходившие от нее волны опасности нельзя было спутать ни с чем. Агата подняла голову, нащупывая на груди ладанку, подаренную ей когда-то в больнице бабушкой Агриппиной. Прямо перед ней на высоком каменном помосте сидела на корточках незнакомая женщина. Красивое лицо с правильными чертами и свежим шрамом на щеке. Странный черный блестящий костюм, выгодно подчеркивающий ее фигуру, и делающий похожий на человека-амфибию из одноименного фильма. Все это еще больше напугало Агату. Внезапно выброшенная рука ухватила ее за волосы и, оторвав от спасительного уступа, погрузила в пучину бурлящего водоема. Чья-то железная хватка снизу резко потянула Агату, не успевшую наполнить легкие воздухом в глубину. Последнее, что она успела запечатлеть меркнущим сознанием, было пятно луны, печально глядевшей ей вслед сквозь толщу воды. Демьян пребывал в отличном расположении духа. Он хорошо выспался, ночные кошмары в этот раз решили его не тревожить, разбежавшись по темным углам до лучших времен. Порой, оставаясь в одиночестве... Ему доводилось вести с ними разъяснительно-просветительскую работу. Фантомы молча внимали его наставлениям, не высовывая носа из своих укромных убежищ, чтобы в полночь выйти на середину комнаты и, окружив его кровать, подолгу сукоризной молча смотреть ему в глаза. Были среди них и мать с дедом, и товарищ, задушенный ремнем из-за невозврата карточного долга. и работники лаборатории в белых чистых халатах. Но чаще всего являлся вихрастый мальчишка в детской г и м н а с т ё р к е со звездами на блестящих латунных пуговицах, который выбежал на дорогу, чтобы полюбоваться военной техникой. Демьян не помнил точно, как так получилось, что, замыкая колонну, он выехал на обочину и слишком поздно заметил мальца. Нет, ни хруст детских костей под г у с н и ц а м и бронемашины, ни крики старушек, стоящих неподалеку, смущали его. В оглушительном реве мощных моторов ничего этого не было слышно. В памяти остались глаза матери пацана, глядевшие на него сквозь сизый выхлоп дизеля, когда он притормозил, чтобы посмотреть на результат своей оплошности. «Дьявол!» Вслух выругался он, стоя перед зеркалом с бритвой в руке. Темная капля крови выступила из ранки. «А нечего под колеса лезть! Смотреть за детем надо лучше!» Он еще раз чертыхнулся, вытирая порез вафельным полотенцем, оставляя бурые разводы на кипенно-белом на полотнище. Настроение безвозвратно испортилось. Но, вспомнив о Тунгусе, он развел нахмуренные брови, прогоняя неприятные воспоминания прочь. Плотно позавтракав, со стопкой водки под малосольную селедочку и пару лопушистых маринованных груздей, Демьян громко икнул, разгоняя недавнюю хандру, окончательно проводив своих ночных гостей по закоулкам кабинета. «Пора! Пора проведать нашего окоченевшего друга!» б о д р ы й поступью, щурясь от яркого солнца, он спустился с крыльца и направился к зданию, где ждал его презент от якутского мафиози, возомнившего себя хозяином тайги. «Здесь один хозяин, и это я, Демьян Деница. Горе тому, кто станет у меня на дороге!» С пафосом, словно убеждая себя в сказанном, подумал он, поворачивая ключи в замке к двери комнаты холодильника. Над духом по-прежнему монотонно жужжал мотор компрессора, свидетельствуя о том, что мороженый гость расстанется со своим грузом без сожаления. Обитая листом алюминиевая дверь распахнулась, выпуская облачко холодного пара. Тунгус сидел у стены, поджав колени и обхватив себя руками за плечи. Демьян ткнул его носком сапога, тело бедолаги качнулось и упало на пол, не меняя позы сильно озябшего человека. «Холодна то, то тебя, т достопочтенный д ю л с т а н н ю р г у й Аанович!» В первый раз он безошибочно обратился к тунгусу, присаживаясь на деревянный ящик, лежавший на полу. «На что ты прийти? Или не рад моему гостеприимству?» Покойник молчал, его стеклянные глаза заволокло изморозью. «Давай-ка посмотрим, что ты нам принес!» Демьян придвинулся поближе и оттянул ворот рубахи. На витом шнуре, как и положено, висел кожаный мешочек. Размер его в этот раз был несравнимо больше, чем все предыдущие. Перерезав бечевку, он потянул драгоценный груз к себе. Тунгус не перечил, он молча продолжал глядеть на своего убийцу невидящими глазами. — Ох, молодец! Не обманул! — навосхитился Деница размером содержимого, запуская руку в мешок. Росыпь с гладких камней приятно холодила ладонь. — Теперь точно все! Пора отчаливать! д е м ь я н зачерпнул п р и г о р ш н ю алмазов и крепко сжал их в кулаке. Что-то больно укололо мизинец. Выдернув руку из мешка, он увидел, что в пальце торчал маленький шип от плода какого-то растения, похожего на репей. Коричневый орешек, усеянный острыми иглами, был явно не алмазом. Не можешь без сюрпризов. За каким т о таскаешь всякую дрянь с собой. А помнишь тунгус, наше первое знакомство, нет? А я помню. Сегодня мои бойцы окажут тебе последнюю честь, которую ты мне обещал. Когда-нибудь, надеюсь, это будет не скоро, ты расскажешь мне при встрече, какова же глубина священного озера Байкал». Нижняя челюсть покойника отвисла, и со стороны казалось, что тунгус улыбается, поблескивая золотой фиксой, внимательно слушая велеречивые слова д е н и ц ы Раздавшийся впереди приглушенный гул заставил Андрея остановиться. После часового ожидания своих строптивых спутниц он поднялся и направился по направлению к выходу, о чем красноречиво свидетельствовали метки, благоразумно оставленные им на стене тоннеля. я а д у м а ю т с я вернутся», ь — подумал он в тот самый момент, когда услышал первые звуки, потрясшие с воды пещеры. Недва заметное дрожание почвы под ногами, Напомнили о сейсмической неустойчивости данного района. Не хватало еще быть замурованным в этих катакомбах. Орлов ускорил шаг и вскоре почувствовал, что розовая пелена, предвестник опасности, опустилась перед глазами. «Что?» — задал он вопрос себе. «Здесь-то какие риски?» Подняв лицо к потолку, Андрей увидел, как со зловещим шипением и потрескиванием извилистая трещина пронеслась над ним, осыпая по всей длине разлома струйки просочившегося песка и мелкого гравия. Грохот обвала впереди заставил его присесть от неожиданности, а через пару минут облако пыли заполнило пространство подземного коридора. Прикрывая рот носовым платком, он двинулся вперед, чтобы понять, свободен ли путь наверх. Огромная груда камней полностью перегородила дорогу, и он остановился в нерешительности. Внизу у пола из толщи мелкого щебня торчал ботинок. Сбросив рюкзак и энергично отгребая руками груду упавшей породы, Орлов бросился на помощь, с опаской поглядывая наверх. Понимая бесплодность своей попытки, он продолжал отбрасывать новые порции съезжавшего к ногам грунта. Вскоре в провале что-то хрустнуло. Из отверстия вывалился большой кусок камня, А вслед за ним тонны песка обрушились вниз, окончательно хороня все живое, что оказалось внизу. Успевший отпрыгнуть в сторону, он прижался к стене, жадно хватая воздух ртом, довязь и кашляя от удушливой пыли. Лежащий поводаль фонарь, задетый отлетевшим камнем, тревожно мигал, словно предупреждая, что пора возвращаться назад. Других вариантов не было, как не прискорбно было это осознавать. Андрей отошел от обвала на безопасное расстояние и потянулся к рюкзаку, но, вспомнив, что оставил воду женщинам, тихо выругался, досадливо махнул рукой и отправился в обратный путь. Судя по всему, это угрюмый нашел свой последний приют в чреве горы, так и не успевший рассказать, зачем понадобились его брату ритуальные самоцветы. Думал он с сожалением о незавидной участи отделившегося от группы товарища. «Да и группы по большому счету тоже нет. Каждый сам за себя». Орлов хмыкнул. В его практике такое случилось впервые. Конечно, были случаи, что экспедиции теряли своих членов, но большая часть группы приходила к финишу всегда. о он предчувствовал, что этот поход несет в себе какую-то особую миссию, и потому тревога и неопределенность не покидала его за все время пути. А еще он понимал, что в этот раз театр марионеток управляет не один, а сразу несколько пупенмейстеров, но возразить или предпринять что-либо против было не в его власти. Вскоре отметки на стене закончились, свет фонаря метался по стенам тоннеля в попытке определить место расставания со своими спутницами. Пустая бутылка из-под воды и два фантика от карамелек — верные приметы места их минувшего ночлега. Снова нестерпимо захотелось пить, организм исчерпал свои внутренние резервы, и его капризы стали проявляться все чаще. Вспомнив, как в одной из своих командировок в Саудовскую Аравию, когда маршрут пролегал краем пустыни Руб-эль-Хали, они беспечно понадеялись на однодневный переход, не захватив с собой запас пресной воды. Песчаная буря заперла их в этом адском пекле на невыносимые три дня. Тогда он думал, что это его последний квест, обманывая организм силой мысли и внушая самому себе отвращение к живительной влаге. За несколько часов до первого источника хитрость была разоблачена, и ноги встали, лишь раскаленный песок, плавящий п о д о ш в о кроссовок, не позволил остановиться. Тогда они потеряли двух человек, скончавшихся от обезвоживания. Едва различимый звук водопада подал сигнал встревожившемуся мозгу, что пора действовать, иначе он отключит органы движения. «Пора так пора!» — не стал возражать Орлов, пожимая плечами. «Но имей в виду, что я не всегда буду идти у тебя на поводу». А ноги, помимо воли, уже несли его на спасительный шум падающей воды. Мрак таял, забрежили контуры пещеры, и он, выключив фонарь, бросился вперед. через несколько десятков шагов вдали мелькнули людские силуэты ему показалось что две призрачные фигуры несли груз впрочем на таком расстоянии он мог и ошибаться но то что впереди были люди было бесспорно агата пол резко уходил вниз и андрей набравший скорость бега чуть было не упал сохраняя равновесие он перешел на шаг зина куда же вы фигуры идущие впереди остановились и вдруг исчезли. Орлов прибавил шаг и вскоре выбежал на открытое пространство. Рухнувшая сверху вода окатила его с ног до головы. Ого! Представшая его взгляду, картина впечатляла, и только блестящая завеса водяного каскада мешала увидеть детали этой подземной красоты. Но куда все подевались? Он покрутил головой, оглядывая место, на котором оказался. за спиной зияли три черных глаза пустоты пещерных ходов андрей сбросил рюкзак с плеч подтащив его к стене подальше от брызг низвергающейся сплошным потоком воды заглянув поочередно в каждую нишу он громко окликнул своих спутниц но не получил ответа ладно девчонки как устанете играть в прятки с к а ж е т е не искупаться ли нам для начала стягивая себе комбинезон жизнерадостно воскликнул орлов и бросился сквозь стену воды в лазурные волны каменной чаши. «Слушай, Константин, у нас есть новости об участниках экспедиции?» Юрий незаметно подкрался к оператору со спины, когда т о т увлеченно отстреливался от неприятеля, полностью погрузившись в интригу боя компьютерной игры. Большие наушники надежно отгородили сотрудника от внешнего мира, а стереоизображение создавало настолько правдоподобный эффект присутствия, что он забыл обо всем. К тому же дверь рубки была закрыта на ключ, так что проверить качество его неусыпного бдения за членами группы по огромному монитору было практически невозможно. Так думал облеченный доверием нового начальника еще один бывший работник лаборатории. Когда помощник Деницы положил ему руки на плечи, он подскочил, как ужаленный, и с изрядной долей смятения уставился на адъютанта, успев щелкнуть по клавише и смахнуть изображение с экрана. — Привет! А как здесь? Ты зачем? — з а т а р а т о р и л Костик, жутко волнуясь и проглатывая глаголы. — Успокойся, приятель! — помощник помахал ладонью перед глазами испуганного оператора, выводя его в реал действительности. «Я спрашиваю, есть ли какие новости от ушедших в поход?» Постепенно приходящий в чувство любитель экшена энергично замотал головой. «Юрок, ты же знаешь, что шеф запретил делиться информацией кому бы то ни было, кроме него!» «Не Юрок, а товарищ помощник командира — это первое. Второе — он включил смартфон с записью недавних виртуальных баталий приятеля. Ты же не хочешь, чтобы этот фильмец Демьян посмотрел?» Оператор помолчал немного, удрученный скудностью предоставленного выбора, однако после паузы лицо его озарилось. «Шантажируешь, значит? А если я шефу скажу, что ты интересуешься экспедицией?» Константин засмеялся, довольный тем, что поставил помощника в затруднительное положение. «Да ради бога!» Юрий беспечно пожал плечами, сохраняя видимое спокойствие. «Значит, голову отвернут обоим. но Вопрос в другом. Кто будет первым на экзекуцию?» Ответ не устроил собеседника, и он нахмурился. — Ладно, Юрок, не обижайся, это я так, пошутил короче. Нет новостей, но есть одна интересная штука. — Какая? — Юрий напрягся. — Запись сначала удали. Костя не сдавался, выторговывая себе стопроцентную гарантию безопасности. Он знал, что насаженная е д и н и ц е а т м о с ф е р ы недоверия и стукачества требовала чрезвычайной осторожности и предусмотрительности. — Окей, говори. Помощник нетерпеливо уставился на оператора. Одним словом, датчики в районе горы сработали. Деница не знает о них, как не знает и о филиале лаборатории. Как туда наши туристы попали, я тоже понять не могу. Теперь н а с т а л очередь Юрия задуматься о сказанном. Ты помолчи пока о датчиках и филиале, раз не спрашивают, значит и отвечать не обязан. «Тебе ведь поручено докладывать о сигналах с дронов. Вот и сообщи шефу, мол, нет никакой информации. Договорились?» «Он, если узнает, убьет меня. Ладно, я помолчу пока, а дальше по ситуации», — вздохнул Константин. «Заметано. А ты молоток, все успеваешь. Так держать». Юрий засмеялся, кивнув на черный экран монитора, потухший от временного бездействия. Захлопнув за собой дверь операторской комнаты, помощник остановился в размышлении, что ему предпринять дальше. Скорее всего, экспедиция застряла в окрестностях горы и наткнулась на сверхсекретное отделение лаборатории, о котором Деница не догадывался, взяв в осаду основную базу. Сегодня должны выйти на связь координаторы, может быть, они подскажут план дальнейших действий. Ему не нравилось настроение командира, когда он вернулся из заброшенного здания, где хранились в особых условиях экспериментальные препараты. Он знал, что Демьян обустроил в одной из комнат оружейку, но ключи от основной двери были только у полковника. Помощника смутило, что Деница попросил его принести аптечку, мурлыча под нос какую-то мелодию, что свидетельствовало об отличном расположении духов с п ы л ь ч е в о г о командира. В то же время на лице проступала явная озабоченность или умело скрываемое страдание. «Может, печень п е р е х в а т и л а думал он, собирая лекарства и докладывая пластины с таблетками от предполагаемого недуга. «Сколько ни пить, даже у такого Борова организм может не выдержать!» Вскоре движение его мыслей поменяли направление. По расчетам помощника, завтра-послезавтра Демьян должен был отправлять вертолет за группы в условную точку. А это означало, что ему надо успеть поговорить с летчиками о поставленных начальником задачах. Судя по собственному опыту характера Деницы, от него можно было ждать разных сюрпризов. Юрий четко понимал, что западные покровители надеются на его участие в обеспечении безопасности членов группы и в первую очередь их руководителя Андрея Орлова. Другое дело, как обставить свой интерес к предстоящему возвращению экспедиции перед вертолетчиками И не проколоться при этом. Звериное чутье Демьяна на двойную игру подчиненных было хорошо известно. Начальник не простит ему второго случая после подозрений с освобождением руководителя лаборатории. Он понимал, что полковник не забыл инцидент с побегом доктора, а потому нужно быть готовым к тому, что Деница может в любой момент выдернуть смертельный Джокер из рукава. Обозначив себе приоритетную задачу дня, Юрий захлопнул ящик с лекарствами и отправился к командиру. Постучавшись в дверь, он застал Демьяна лежащим на кровати, что показалось для него странным. Обычно в это время полковник раздавал задачи на завтрашний день, либо в сопровождении ординарца обходил территорию базы, стремясь обнаружить недочеты в службе, чтобы потом устроить разнос нерадивым подчиненным. «Принес!» — устало спросил Деница, всматриваясь в Юрия, словно не угадывал своего адъютанта. «Что так долго?» «Подбирал лекарство?» — оправдывался помощник. «Я не знаю, что у вас болит. Вот эссенциал форты, думаю, поможет». «Какой к черту эссенциале?» — попытался заорать Демьян, но это получилось у него слабо и неубедительно, не так, как обычно. «Мне яд нужен!» — Йод? — Юрий искренне удивился, перебирая коробочки и ампулы, лихорадочно пытаясь вспомнить, положил ли он пузырек в аптечку. — Вот, бриллиантовая зелень есть. — Иди, г о д я яволу! — х р и п л о завопил д е н и ц а Принеси йод или спирт, хотя стой, давай свою зеленку. Помощник подошел поближе и протянул раствор. — Вы заболели? Может, врача? Командир не проронил ни слова, разматывая бинт с правой руки. Мизинец опух и покраснел. Было видно, как под багровой кожей буро-зеленые зигзаги спускались к запястью. «Палец наколол! Черт его дери!» Наконец выдавил он из себя, обильно поливая раствором больное место. Зеленка жирными клексами падала на пол, но Деница, обычно придирчивой к вопросам чистоты, Словно не замечал учненного им беспорядка. «Доктор, говоришь, а где его взять?» «У нас полный подвал врачей», — участливо произнес Юрий, как бы обобщая себя с внезапно заболевшим шефом. «Они все доктора с высшей квалификацией, правда, в последнее время у них специализация одна — микробиология с уклоном фармацевтику. Но то, что каждый из них имеет за плечами обширную практику, я гарантирую». «Много говоришь». Командир нецензурно выругался. «Тащи сюда одного!» «Мужчину или женщину?» — уточнил ординарец, направляясь к дверям. Демьян еще раз грязно выругался вдогонку и бесил откинулся на подушку. Юра бежал в дежурку за ключами от темницы, где уже второй месяц томились его старшие товарищи по службе. Он в красках предвкушал томную ночь с Лидой, выписав ее на лечение заболевшего командира. «Что значит не мой профиль? Ты врач или кто? Клятву Гиппократа давала?» Помощник моделирован на ходу предстоящий диалог в лицах, предполагая, что возлюбленная будет артачиться, отказываясь от помощи ненавистному сатрапу. «А я тебе за консультацию подарю незабываемую ночь». «Без письменного распоряжения Дениса ключи не дам», – неожиданно взбунтовался обычно приветливый дежурный. «Ты шутишь? Какое письменное распоряжение?» «Если забыл, то я помощник командира. Я и есть письменное распоряжение. Давай ключи!» — разозлился ординарец. «Действую в соответствии с инструкцией», — упорно стоял на своем строптивый служака. «Вопросы есть?» «Вопросов нет». Окошко в двери захлопнулось в знак того, что дальнейшие препирательства бессмысленны. «Открой дверь, урод!» — Юрий замолотил кулаком железную пластину ставни. «Командир умирает! Под трибунал пойдешь, негодяй!» На скандал в коридоре откликнулись несколько бойцов из кабинетов, находящихся неподалеку. «Что за шума, драки нет?» — осклабился один из подошедших. «Командиру плохо, а он ключи от кабинета с арестованными не дает», — пожаловался помощник. Окошко снова распахнулось. «Ты еще скажи, как начальник лаборатории помог выпустить, а ключи в дежурку сдать!» «Меня из-за этого умника д е н е с а чуть не растерзал!» Обиженный минувшим событием дежурный продолжал упорствовать. Кто-то из подошедших предложил свою помощь в том, чтобы сбегать проведать полковника. Пока он отсутствовал, Юрий успел наслушаться упреков и необоснованных подозрений от настырного сослуживца. Вскоре прибежал запыхавшийся посыльный. «Не дури!» — бросил он в окошко. «Шеф, кажется, концы отдает. Отдай ключи от греха подальше!» Подобрав с подоконника брошенную в сердцах связку, ординарец побежал к зданию на отшибе. Караульный, убавив звук телевизора и подобрав с нижней губы свесившуюся желтую нить доширака, проводил его до камеры. Открыв необходимую дверь, Юрий просунул голову в вечерний полумрак комнаты и позвал подругу. «Чего тебе?» Бледное и заплаканное лицо Лиды казалось больным и неприветливым. «Ты что, не рада меня видеть?» зашептал он. поражаясь произошедшими переменами в облике его знакомой. «А чему мне радоваться в этой тюрьме?» Горько заплакала женщина. «Держит, как преступниц в камере. Что мы такого совершили?» Она вытерла слезы с изможденного бледного лица и зло выпалило ему в глаза. «А ты у нас привилегированный! Вон какой сытый, лоснящийся! В х о л у я х ходишь!» «Прекрати!» Он попытался пресечь истерику, но получилось как-то неумело и фальшиво. «Надо командиру помочь, заболел он, а у тебя возможность есть на свободе побыть. Со мной!» «Никуда не пойду, и Борова твоего лечить не буду, чтоб он сдох! А ты ночь с ним проведи и не забудь л я ж к и его пощупать! Сравнишь, чьи лучше! Пошел вон!» Лида зло дернула дверь на себя. «Не дури, у нас шанс появился всех освободить, а ты тут кочевряжешься! Только о себе думаешь!» В надежде, что к а р а у л ь н а их не слышит, он продолжал убеждать ее пойти с ним. «Иди, Лида!» — слабый голос из глубины комнаты качнул чашу весов в пользу Юрия. Уже через несколько минут они вошли в кабинет Деницы. Осмотрев своего мучителя, доктор подозвала помощника и указала на руку. Черная ладонь, словно перчатка, венчала конечность больного. Красно-зеленые языки, повздувшимся из-под кожи... в е н а м пробирались к предплечью. «Антонов огонь!» — тихо произнесла она. «Что?» — переспросил помощник, склоняясь над постелью. «Гангренозный некроз т к а н е й пояснила Лида. «Чего так долго тянули? Его нужно срочно в больницу, но руку уже не спасти». «Ничего мы не тянули», — вскинулся о б и ж е н н о Юрий. «Он мне сказал об этом несколько часов назад». Этого не может быть, сепсис так быстро не развивается. А обо что он поранился?» Женщина наполнила шприц раствором из ампулы. «Сделаю сейчас обезболивающее, а дальше решайте сами, что с ним делать. При такой динамике он до утра не доживет». Она поднялась и заложила руки за спину. «Веди меня назад, к о н в о е р «Хватит уже, переночуешь у меня, присмотришь ночью за больным». Лида кисло улыбнулась, кивнув на л е ж а щ е г о д е н и ц у «Здесь уже не за кем присматривать, без дальнейшей помощи в стационаре он труп, да и они уже вряд ли помогут». Проводив подругу к остальным сидельцам, он возвращался раздосадованным и злым. Вместо страстной ночи с возлюбленной его ждало дежурство без сна у постели командира. «Нашел, когда помирать, чертов ублюдок!» — мысленно костерил он Демьяна, приближаясь к его комнате. Начальник по-прежнему лежал на кровати и пристально смотрел на вошедшего. «Что она сказала?» «В больницу вам надо», — помощник отвел глаза. «И все!» Несмотря на состояние глаза, Дениса смотрели цепко и внимательно. Видимо, укол возымел свое действие, возвращая больного в сознание. «Где вы так успели пораниться?» Юрий ушел от ответа. «Не твое собачье дело! Я спрашиваю, что она еще сказала!» Грубый окрик, словно спусковой крючок накопившейся за неделю ненависти, позволил ему с едва скрываемым торжеством в голосе объявить «Гангрена у вас! Руку надо резать!» Деница задумался, потом поднял тяжелый взгляд на ординарца и спокойно сказал «В чем же дело? Тащи сюда докторов! Наркоз у нас есть! Пусть пилят!» Глаза помощника расширились от услышанного. «Приказ ясен! Марш исполнять!» Голова Демьяна устала откинулась на подушку. Когда за помощником закрылась дверь, Деница прикрыл глаза. Словно ожидая этого момента, из темных углов кабинета показались зыбкие тени. Он видел мать, ее прохладные руки легли на его раскаленный лоб и сразу же стало легче. «Маленький негодник!» — п р о с к р и п е л голос деда из дальнего угла. Ладони на лбу съежились, и призрачная фигура отступила с горестным вздохом за изголовье. Из темноты протянулась чья-то рука с бокалом пива. Он чувствовал прохладу пенного напитка и ощущал горький привкус, душистого ячменного солода на губах. «Что же ты? Ведь я к тебе со всей душой!» Кружка выскользнула из разжатой ладони и с глухим стуком упала, выплескивая содержимое на пол. Десятки рук тянулись, протягивая броши, серьги, бусы. На бледных бескромных пальцах фантомов, явившихся к нему в безлунную ночь, раскачивались золотые ажурные цепочки издавая мелодичный звук, похожий на стрёк от цикад в зелёной траве под окном. У открытой дверцы шкафа, где лежал мешочек с алмазами, улыбался тунгус, отсвечивая фиксой на искажённом гримасой смерти лице. — А ты говорил, что мы больше не светимся? Прозрачные камешки, подобно слезам с хрустальным звоном, падали вниз. Демьян с напряжением вглядывался в срывающиеся с ладони якута блестящие искры. Нет, это были не алмазы. Кровавые шарики с острыми ядовитыми шипами вырывались из руки призрака, начиная свое бешеное вращение по комнате, погруженной в темноту.